174. С одной стороны, ограниченность личного курятника-обывателя. С другой, неповторяемость индивидуальных накоплений духа, именно индивидуальных, ибо только при условии индивидуальности эти накопления не растворятся в пространстве. Индивидуализация духа Монады позволяет ей эволюционировать, накапливая опыт. В доме Отца бесконечное число форм жизни, и все они индивидуализированы в ней, и нет схожих или повторяющихся, то есть совершенно одинаковых. Каждый планетный дух имеет свою ярко выраженную индивидуальность, что не мешает им быть частью или жемчужиной венца космического разума, частью неотрывной, неотделимой, членом великого небесного коллектива, сохраняя при этом свою индивидуальность. Тайное единство во множественности является основой жизни отчасти она выражается в формуле я в вас вы во мне я в отце и мы едины это объединение происходит без утраты индивидуальности еще раз проведем определенную границу между понятиями личности и индивидуальности жизнь личности распространяется на одно воплощение Затем она, как таковая, перестает быть, и все ее оболочки распадаются, в то время как индивидуальность и сущности, которая, подобно многолетнему цветку, распустилась и жила определенная личность, продолжает существовать от времени до времени, порождая новые цветки. Цветы погибают, растение остается. Цветы — это личности, растение индивидуальность. Потому великие индивидуальности, приходя на землю в виде определенной личности, так мало считались именно с интересами своей личности, отдавая он на растерзание людям, лишь бы только запечатлеть, возможно, глубже в умах человеческих приносимый на землю завет. Величие человека легко определить по забвениям самого себя и своих личных интересов и отдаче себя на служение людям. Личность обычно служит себе, побеждающей ли победившей в ней индивидуальность, людям. Личность умирает, индивидуальность бессмертна. Бессмертие утверждается путем перенесения сознания в сферу бессмертной индивидуальности.